Парламент – это народное собрание, которое саксы до покорения их норманами называли «витты нагимот», а покорители норманы называли «парляаментум» и мало-помалу народ выставили за дверь. В королевских приказах по созыву Палаты общин некогда стояло «ad consilium impendentum» для предстоящего совета, теперь же в них стоит «ad consensiendum» для согласования. Палата общин имеет право давать свое согласие.